Беседы о разумном и неразумном продолжались и за столом, к исходу второго часа превратившимся для адмирала в настоящую пыточную. Он, как и большинство дворян его поколения, почти поголовно подражавших царю, ел мало, а в этой трапезе оказалось почти сорок перемен блюд. Так что даже отщипывая по небольшому кусочку, Он уже ко второму десятку успел наесться до отвала, но продолжал прикладываться к новому блюду, памятуя рассказы душ-сантуша о том, что иное поведение здесь считается оскорбительным. К концу трапезы Раджа завел разговор о помощи русских моряков супротив местных пиратов, несколько шаек которых утвердились на островах неподалеку неизрядно донимает и купцов, и рыбаков. Адмирал Лабушкин заверил Раджу, что именно для сего дела государь отправил сюда его со эскадрой. Он сообщил, что заняться сим он сможет только недели через две. До того же будет обихаживать корабли после долгого перехода. На чем они с Раджой расстались. Следующий месяц был для адмирала наполнен вполне привычной суетой. Едва только первых два корабля прошли кренгование, как Лабушкин, приняв на борт местного лоцмана, взялся изучать окрестности, нанося на полученные от португальцев карты всякие уточнения — мели, банки, течения, подводные скалы и всякое иное, что потребно знать мореплавателю, коли он желает сделать чужие для него воды своими. Пираты ему на пути пока не встречались, но Лоцман несколько раз указывал на некие подозрительные доу, время от времени маячившие на горизонте. Действительно ли это были пираты, либо просто местные рыбаки, без высадки призовых партий установить не представлялось возможным. Да и с высадкой еще не факт, но места, где они появлялись, Адмирал велел на карте отмечать всем капитанам, надеясь позже, когда таковых сведений накупится поболее, попытаться вычислить, какой из островов более всего подходит на роль пиратского гнезда. Так прошло еще два месяца. А потом произошло вот что. Поскольку русские вели себя мирно, только плавая, но ни в кого не стреляя, Местные пираты, на коих жаловался Раджа, поначалу было притихшее, решили, что особой опасности от этих, совсем уж бледных и световолосых пришельцев, частью сменивших тем, кто был ранее, правда, не столь бледных и по большей части таких же черноволосых, как и местные, ждать не стоит, и принялись за свое. Так что спустя три месяца после прибития, Русской военной эскадры в бомбийский порт из дворца Раджи прибыл посыльный в сопровождении трех испуганных индусов, оказавшихся купцами, корабль которых ограбили пираты. Адмирал внимательно выслушал их жалобы, повелел указать, в каком месте он и пираты на них напали, а затем посадил толмача драгуна составить список отобранного. К концу седьмицы Пострадавших от пиратов было уже пять человек, а к концу месяца девятнадцать, и среди них были трое португальцев и один русский купец. Отправленным же в патрулирование флейтом ни один из пиратских кораблей не то что не попался, но даже и не показался на глаза. Можно было только представить, как пиратские капитаны потешались над русским адмиралом. Введение во храм Пресвятой Богородицы в гарнизоне и на эскадре отпраздновали достойно. И хотя службу гарнизонный батюшка отец Лазарь провел во временном соборе, пошла она торжественно. После всем нижним чинам было выдано по лишней чарке хинной водки. Здесь, согласно строгому царскому повелению, дозволялось употреблять токматакую. Стрельцы и казаки жаловались, что Гарькади шибкая, но отказа фатоной от ни единого не было. А сразу после полуночи шесть рот Смоленского полка и две сотни казаков, куда были отобраны лучшие следопыты, были подняты в ружье и загружены на корабли, кои сразу после этого тихо отошли от причалов. Рассвет встретили в море. День был пасмурным, ветер свежим, и корабли шли в облаках брызг. К полудню впереди показалась цепочка островов, на самом большом из которых оказалась довольно большая бухта. В ней стояло несколько доу. Эскадра разделилась. Три корабля, среди коих были два принявших на борт стрельцов и казаков, двинулись прямо в бухту. Остальные взяли мористие и пошли вдоль берегов острова Назють. Стрельцы и казаки столпились на верхней палубе, сжимая пищали. Им уже разъяснили, что эскадра вышла в море для операций супротив пиратов, и что они — десант, коей должен подарить сопротивление на суше и добыть доказательства пиратства в виде оружия, пленников и товаров изъятых пиратами из торговых судов и переписанных сержантом Толмачом. Лица их были суровы, но спокойны. Новиков среди них не было. Наконец корабли замедлили ход. С капитанского мостика прилетела команда. «Убрать паруса! Якорь за борт!» «Приготовить к спуску шлюпки и баркасы!» Спустя 15 минут шлюпки и баркасы с десантом. Двинулись в сторону берега. Едва нос первой шлюпки коснулся песка, Как из окружающих бухту зарослей на берег С ревом вылетела толпа людей, Потрясавших обнаженным оружием. Но старецы были готовы к такому развитию событий, Поэтому нападавших встретил дружный залп из ружей. А потом бухту огласил ужасающий, До сего момента никогда и никем в этой бухте не слышанный грохот корабельной артиллерии. Все три корабля дали по зарослям полные бортовые залпы. Раздержавшихся по острову пиратов, стрельцы и казаки вылавливали до самого вечера. Пиратские же склады были обнаружены казачьими следопытами через два часа после высадки. Большая часть их оказалась просто навесами под которыми складывался товар. Но семь складов располагались в пещерах, расположенных в глубине острова. Это были личные склады капитанов пиратских судов и их команд, поскольку, как выяснилось, каждый из таких судов был по существу семейным предприятием, потому что вся команда такого корабля состояла из родственников, отцов, братьев, дядьев, зятьев, шуринов и так далее, вплоть до деверей и свекров. Остальные жители деревни также были вовлечены в этот бизнес, скупая и перепродавая добычу или собирая сведения о наиболее выгодных целях в Бомбее и других портах побережья. Эти склады были небольшими, но на них хранился наиболее ценный товар. Сержант Драгун весь день лазал по складам с ворохом списков, время от времени останавливаясь у каких-нибудь чуков, штабелей, сундуков и с воздухом. Ага, что-то в них отмечал. К вечеру, когда в бухту вошла остальная часть эскадры, выяснилось, что на противоположной стороне острова обнаружена еще одна скрытая бухточка, в которой в момент атаки находилось два пиратских судна. Услышав пушечные залпы, они попытались сбежать, но попали под огонь остальной части эскадры и были полностью уничтожены. Ночь прошла спокойно. А весь следующий день адмирал Лабушкин занимался допросами пленных и погрузкой взятой добычи. В конце концов он отобрал два десятка человек, коих посчитал наиболее виновными, погрузил их на флагманский галеон и приказал сжечь на острове все, что плавает, вплоть до самой маленькой скорлупки, а также все обнаруженные склады и расположенные рядом хижины. А потом повелел объявить местным жителям, что ежели поблизости от Бомбея вновь появятся пираты, то он более не будет искать никаких иных доказательств причастности жителей этого островка к всему делу, а просто вернется и сожжет здесь все, а жителей закует в железо и передаст Радже, как пиратских пособников. Каковая участь пока ожидает всего лишь два десятка их односельчан, после чего приказал отплывать. До возвращения в Бомбей эскадра успела посетить еще три группы островов и три отдельных острова. На двух из них ничего не оказалось, а на третьем были обнаружены следы длительного пребывания людей и их недавнего поспешного бегства. Как видно, несмотря на то, что на острове, на котором было обнаружено пиратское гнездо, уничтожили все плавающие средства, Вести о целях и успехе похода русской эскадры уже полетели над морскими волнами. Посему было решено, далее не искать пиратов, кои явно попрятались, и возвращаться в порт. Едва адмирал Лабушкин сошел на берег, как к пирсу рысью подлетел роскошный паланкин, кои волокли шесть родюжих индусов. в нем Адмирал углядел того самого Евнуха, что встречал его ухода во дворец Раджи. Развернувшись к своему баркасу, с которого еще выбирались, приплывшие с ним с корабля его люди, он со вздохом рявкнул Сержант, «Сержант путь сюда! Толмачи будешь, Потому как меня снова во дворец Раджи сосывают! Ебреченно натянув на лицо вежливую улыбку, Снова повернулся к посланцу Раджи. — Эх, и тяжела ты, государева служба!